«У моей Сюзи есть недостатки, но она всегда появляется вовремя», — говорил бывало Пат Дель Гадо. «Невероятно пунктуальная эта девочка». Слова его подтвердились и в ночь перед праздником жатвы. Сюзан обогнула собственный дом и подъехала к приюту путников буквально через 10 минут после того, как солнце скрылось за холмами и главная улица укрылась лиловыми тенями. Сама улица была на удивление пустынна, учитывая, что завтра начинался праздник. Оркестр, который последнюю неделю каждый вечер играл в зеленом сердце», на этот раз устроил себе выходной. Изредка взрывались хлопушки и петарды, но орущие, смеющиеся дети не носились взад вперед. И из вывешенных цветных фонариков горели лишь немногие. Зато пугало таращились на Сьюзан с каждого крыльца, и девушка вздрагивала от взглядов их белёсых глаз. И в приюте атмосфера изменилась. У Конвизи хватало лошадей. Еще больше стояли у продовольственного магазина на противоположной стороне улицы. Свет горел во всех окнах, салун напоминал огромный корабль, плывущий в темном море. Но только не слышалось ни громких криков, ни развеселой музыки, пианино Шеба молчала. Она без труда представила себе, что происходит внутри. Сотни мужчин, может больше, просто стоят и пьют. Не разговаривают, не смеются, не бросают кости в аллее сатаны, реагируя на результат радостными воплями или горестными стонами. Шлюхни хлопают позаду, никому не нужны ярмарочные поцелуи, ссоры не начинаются резким словом и не заканчиваются крепким ударом кулака. Мужчины просто пьют в трех сотнях ярдов от того места, где томятся за решеткой ее возлюбленный и его друзья. В этот вечер мужчины не собираются делать ничего другого, только пить. И если ей повезет, если в последний момент она не струсит, и ей повезет. Когда она остановила пилона у дверей салона, от стены отделилась тень. Сьюзен замерла, но тут же разглядела в оранжевом свете луны лицо Шими. Расслабилась, даже засмеялась. Он состоял в ее катете. Она знала, что состоял. Так стоило ли удивляться тому, что он тоже об этом знал? Сьюзан прошептал Шими, снимая сомбреро и прижимая его к груди. Я тебя ждал. Почему? спросила она. Потому что знал, что ты придешь. Через плечо он глянул на приют, сверкающий ярко освещенными окнами. Мы пойдем освобождать Артура и остальных, да? Хотелось бы освободить. Мы должны. Эти люди, что в салоне ничего не говорят, но все ясно без слов. Я знаю, Сьюзен, дочь Пата, я все знаю. Она в этом не сомневалась. Корол в салоне? Шими покачал головой. Поехала в дом на набережной. Сказала Стэнли, что будет готовить тела к послезавтрашним похоронам, но я не думаю, что она будет здесь на похоронах. Большие охотники за гробами уезжают, и она уедет с ними. Шими поднял руку, вытер текущие из глаз слезы. — Твой мол, Шими оседлан и готов к дороге. Рот Сюзан изумленно открылся. — Как ты узнал? Точно так же, как знал о том, что ты придешь сюда, Сэй-Сюзан. Просто знал. Он пожал плечами. Капи за углом. Я привязал его к водяной колонке. Это хорошо. Она порылась в сидельной сумме, в которую положила маленькие петарды. Вот, возьми их. Спички у тебя есть? Ага. Шими ни о чем не спросил, просто засунул петарды в нагрудный карман. Но тут Сюзан, которая никогда не бывала в салоне, задала ему еще один вопрос. "Шими, что они делают со своими пальто, шляпами и пончо, когда входят в зал? Они же должны их снять? От выпивки становится жарко?» «Да, они кладут их на длинный стол у двери. Когда приходит время расходиться, некоторые не могут поделить пончо, и начинается драка». Она кивнула, быстро прикидывая, как использовать полученные сведения. Шими стоял перед ней, прижав самбрера к груди. Он мог только исполнять принятые решения, сам же ничего придумать не мог. Наконец она вскинула голову. Шими, если ты мне поможешь, тебе придется покинуть Хембри, покинуть Меджис, покинуть внешнюю дугу. Ты поедешь с нами, если мы сумеем вырваться. Ты должен это понимать. «Понимаешь?» Она видела, что Шими все понял. Губы его разошлись в широкой улыбке. «Да, Сьюзан, поеду с тобой и Уиллом Диаборном, и Ричардом Стоквортом, и моим лучшим другом Мистером Артуром Хитом». «Поеду в превходящий мир, мы увидим дома и статуи, и женщин в красивых платьях, похожих на сказочных принцесс. И если мы попадёмся, нас убьют!» Он перестал улыбаться, но из глаз не потекли слезы. «Да, убьют, если попадёмся, и ты точно!» «И ты все равно мне поможешь?» Капи под седлом, повторил он. Сюзан решила, что ответ более чем ясный. Она взялась за руку Шими, прижимающую самбрера к груди, наклонилась, схватившись второй рукой за переднюю луку седла, и поцеловала юношу в щеку. Он улыбнулся. Мы сделаем все, что в наших силах, не так ли? спросила она Шими. Да, Сюзан, дочь Пата, для наших друзей. Мы сделаем все, приложим все силы. А теперь слушай, Шими, слушай внимательно. Она говорила, Шими слушал.